Глава двенадцатая. Время разбрасывать камни. Где-то за толстыми стенами зикурата занимается рассвет. Здесь, в крематории, всегда красноватое освещение. Плакальщицы задвигают полку, на которой лежит Элиса, в печь. Я смотрю на нее, облаченную в белое платье, хрупкую, нежную, и с трудом подавляю желание воскликнуть, что же вы делаете. Броситься к ней, разбудить, вытащить из огненного плена, но нет, она не проснется. И все, что я могу сделать правильного, провожать ее взглядом. И искренне завидовать тем, кто умеет выть, рыдать. Так легче. Наверное. Сжимаю зубы кулаки. Пенал закрывается, и мир для меня гаснет, окрашивается багрянцем. как комната прощания. Пожилая плакальщица касается моей руки и спрашивает, господин точно желает собрать пепел в урну, это не по канону. Молча окатываю ее холодным взглядом, она все понимает, пятится, а я выхожу в коридор, где меня ожидает сидящая на стуле Надана. Запрокинув голову, упершись с затылком в стену, она дремлет, между коленями зажат автомат. На шелест двери встрагивает, бросает на меня виноватый взгляд и в десятый, наверное, раз повторяет. Мне жаль. Смотрю на коммуникатор. 7.30 утра. Сажусь рядом с Наданой точно так же запрокидываю голову. Чувство, будто омертвели, не верится, что все происходит на самом деле. И человека, который для меня значит больше, чем целый мир, больше нет. Из соседнего коридора приходит Лекс, остается стоять. скрестив руки на груди, говорит, «Леон, я все понимаю, но что произошло? Кто и на кого напал, и почему это так важно?» «Те, кто должен был помочь в дальнейшем. Меня как-то отследили, когда я к ним наведывался». Эмпатия у Лекса отшиблена, потому на дама шикает и наступает ему на ногу. Он скидывает брови, разводит руками и обращается ко мне. Ты говорил, что не рискуешь, спускаясь вниз, что отследить тебя будет сложно. Как же так? А ведь действительно, как? Если меня высадили во время первого визита, то и налет совершили бы раньше. Но эту версию отметать нельзя. Я следил за дронами вокруг, не было ничего подозрительного. Возможно, еще варианты отследили через Виктора, когда он передавал послание для Элисы, или... Эд. При желании он мог видеть, куда я направляюсь. Поднимаюсь. Вот так, Лекс, ты думал, будет легко? У меня могущественные враги, и теперь все мы под прицелом. Охотятся, как видишь, и на моих союзников. Скорее всего, чтобы подобраться поближе ко мне. Открывается дверь. Плакальщица выносит непрозрачный фарфоровый сосуд с прахом Элисы. Кивком благодарю женщину и продолжаю, бережно сжимая его и шагая на стоянку клаверов. И на вас будут охотиться, так что по одному не ходите. Все, что происходит, только начало. Мир несется под откос, Лекс. Думается, что туда ему и дорога. Хочется взорвать все зеккураты и начать с нуля. Но, говорю другое, не факт, что получится его остановить. А нам всем нужно научиться в совершенстве управлять плеером. Да, тут недоработка. Воцаряется молчание. По-прежнему отгораживаюсь от случившегося, кручу мысль о возможном предательстве. Неужели это? Мать и брат – мощные рычаги давления на него. Понимая, что теперь так и буду об этом думать, набираю Эда через коммуникатор. Да, отвечает он заспанным голосом. Леон, что-то срочное? Доносится зевок. Если бы он предал меня, вряд ли смог бы так мастерски изображать спокойствие. Но все равно проверить надо. Срочно приезжай на базу. «Э, Что-то случилось? Настораживается он. Все на месте. Пропуск у тебя на месяц жду. Вспоминается полковник Ваййодан, о котором сообщил Рэй. Высокопоставленный полицейский курирует бандитские группировки черных трансплантологов. Наверняка он может рассказать много интересного о главах преступных кланов. Добравшись до своего флаера, усаживаясь в кресло наводчика, собираюсь дать задание Миранде, чтоб связалась с Вайоданом, но приказываю себе не гнать коней. За ним нужно или послать кого-то надежного, или приехать лично, и увезти под белые рученьки, чтоб не сбежал. «У вас ранение, хозяин!» Миранда достает аптечку, разматывает повязку, которую мне наложили сразу после боя, сканирует рану. «Серьезных повреждений нет». Пока она возится со мной, накладывая повязку, и советует не появляться на людях перепачканным кровью, Виктор сажает флайер на парковке, и я обращаюсь к нему. Жду тебя на базе. Миранда, ты, наверное, тоже пригодишься. Заодно, пожалуйста, закажи мне чистую одежду. Девушка кивает. Она лучше смотрелась бы в кабинете, перебирающей документы, чем управляющей плазменной пушкой. Все вместе занимаем мобильное нарельсии. Он накрывается прозрачной крышкой, бесшумно скользит сквозь стены закурату. Сидим подвое. Я иногда, лекс, и Вера, Миранда и Виктор. Два задних сиденья пустуют. — Надана, извини, так и не спросил, что с твоими людьми, — говорю я. — Они согласны переехать в наш декурат? — Да ничего, понимаю, — отвечает она на извинения, отводя взгляд. — Четыре человека приехали. Все бойцы, что надо, мы вместе тренировались. Пропуск им выписала. Надо, чтобы ты на них глянул. А потом будем обустраивать на втором уровне. Они-то все дельты. Замечаю, что Надана не знает, как себя со мной вести. Боится лишний раз травмировать, отчего еще более тошно. Остальные, похоже, не поняли, что случилось, и хорошо. Их сочувствие мне ни к чему. Заодно вертится мысль, что почти все наши люди будут дельтами, потому нужно обустроить еще одну базу на втором уровне. Допросы и все прочее — Будут проходить там. Неудобно каждый раз заморачиваться с пропусками для жителей второго уровня. Мобиль останавливается, откидывается крышка, спускаются дверцы, как лепестки раскрывающегося цветка, и мы выходим. Распуфыренные прохожие таращатся на меня с ужасом. Особенно им не нравится автомат, отобранный у пристреленного налетчика. «Да и у меня видок тот еще». Склокоченное, лицо все в саже и крови, штаны разодранные с пятнами крови. «Надана, Виктор, вы мне нужны прямо сейчас!» Понимаю, что гемот физически не сможет предать хозяина, но все равно буду сомневаться, пока не проверю его. Включаю свет в кабинете, усаживаюсь за стол и киваю Виктору на стол напротив, просмотрев характеристики, все без изменений. Надана прислоняется к стене, потому что студию сейчас два. Она без слов догадывается, что от нее требуется, впиливается в гемода. — Виктор, замечал ли ты слежку или что-то странное, когда передавал послание Теортию Помпилию? Я был предельно осторожен, слежки не замечал. К тому же перед визитом для отвода глаз посетил несколько общественных заведений. Все было чисто. — Вступал ли ты с кем-то в контакт? «Рассказывал ли о своем визите?» «Не вступал, не рассказывал. Я создан, чтобы защищать хозяина, а не вредить ему. Я не смог бы тебя предать». «Спасибо, Виктор. Пока не улетай домой, ты мне можешь понадобиться». Ждем, пока он удалится. на седлает стул. «Так что, я вызываю своих бойцов? Они у меня в апартаментах?» «Позже. Давай с Эдом разберемся». Вообще странно, что ты вот так просто его сюда притащил. Уверен, что ему можно доверять? Уже нет, вздыхаю. Но мы с ним сражались, причем к лечу, как с тобой на полигоне. Если это он предал, я его на куски порежу. Слушай, что у нас дальше. Я соберу и отправляю Трикстеров на Сабанский полуостров. Охранять нефтекачки Гискона. Надана присвистывает. Хренасе! Они тебя послушаются? Это же беспредельщики, разнесут там ему все. Слухи о кровожадности и неуправляемости трикстеров преувеличены. И ты никому не расскажешь, кто эти люди на самом деле. Для всех они черноротые. Никто не имеет доступа в мой кабинет, где мы находимся. Но на всякий случай еще раз просматриваю его, не появились ли следящие устройства. Выключаю коммуникатор. Мнадана делает так же. я убираю их в сейф и продолжаю. Трикстеры не поклоняются Ваалу, отсюда их демонизация. А поскольку им нужно выживать в жестких условиях, у них железная дисциплина и отменная военная подготовка. Надо же, я о них только читал и кино смотрел, а там каннибализм и все прочее. Хотелось бы на них посмотреть. На языке крутится, насмотрелась уже, но молчу. Из стройных динамиков льется женский голос. К вам, посетитель, впускай. Не дослушав, отвечаю, и выключая оповещение, чтоб в кабинет мог войти кто угодно и не тратить времени на дополнительные проверки. Входит озадаченный Эд. — Вал, милостивый, что случилось ли он? На его лице проступает неподдельное беспокойство. Просматриваю его характеристики без изменений. Отношение ко мне симпатия. Но увлекшись, смотрю дальше и замечаю, что на его голову будто бы накинута багряная сеть. Не успеваю подумать о том, что это, как получаю ответ. Агрессивное ментальное воздействие. И никаких подсказок. Так, стоп. Мне для того же исцеления нужен телесный контакт с объектом. Если источник ментального воздействия в Бейтарх, значит, он либо лично встречался с Эдом, либо научился дистанционно насылать проклятие. «Как ты себя чувствуешь, Эд?» Мой вопрос угоняет его в ступор. Он хлопает ресницами мотает головой. «К чему ты клонишь? Я в норме, а вот ты выглядишь неважно». Надана внимательно следит за ним, впитывает каждое его слово. «Ты встречался с кем-нибудь подозрительным?» — продолжает допрос. «Нет», — Эн косится Надану, прохаживающуюся по кабинету. «Все как обычно, наши с тобой дела, мама, брат». «Я не понял, это что, допрос?» В его голосе сквозит возмущение. «Леон, я не предавал и никогда не предам тебе, клянусь!» — Слишком многим я тебе обязан, да я скорее пузо себе собственноручно скрою. Перевожу взгляд на Надану, она расплетает руки, скрещенные на груди, и пожимает плечами. — Он не врет. По крайней мере, я не чувствую фальши. — Все-таки допрос, — мрачно кивает Эд и углубляется в свои мысли, привалившись к стене. В принципе, я не обязан отчитываться перед подчиненными, но это не просто подчиненный, он мой соратник, и хотелось бы верить, что друг. Или хотелось верить, снова меня подводят. На людей, к которым ты меня отвозил, напали. Они мертвы. Только два человека знали, что я был у них, Виктор, мой раб, и ты. Виктор чист. Мне неприятно проверять тебя, но я должен это сделать. «Можно я присяду?» — спрашивает Нада, кивая на пустующий стул. Идет мимо Эда, равняется с ним. Медальон на шее сжет огнем, пальцы дурного предчувствия сжимают горло, Действую превентивно, перепрыгиваю через стол, еще не понимая, кто мой враг и что делать. В этот момент Эд бьет Надану локтем в шею, выхватывает пистолет из кобуры на ее бедре, наводит на меня. Бросаюсь ему в ноги, одновременно гремит выстрел. С учетом нынешней прокачки, заломать эда и выбить пистолет не составляет труда. Хочется схватить его за волосы и бить, бить лицом моппол, чтобы хрустели хрящи, хлюпала кровь. Но пересиливаю себя. Сажусь верхом, заведя его руки за спину, беру на болевой и, наклонившись, шепчу ему в ухо, «Сколько тебе заплатили, гнида?» «Падла, я тебя на лоскуты порежу, и если ты думал, что знаешь, что такое боль, ты ошибаешься!» Выкручиваю ему руку, он орет, бьется о пол, а потом вдруг затихает, судорожно вздрагивает всем делом. Его удар не вырогал на Дону, Она давно поднялась и наблюдает за нами, потирая шею. «Вот же гнида, что с ним, подох или прикидывается?» — Это, конечно, не смешно, но он был честен с тобой верил в каждое свое слово. — Проверь пульс. Не рискну его отпустить. Подняв пистолет, Надан ставит его на предохранитель, сует в ковру, щупает пульс на аорте Эда, кивает. «Живой — Живой! Обмякшее тело снова напрягается. Эд вертит головой, по сторонам дергается, я заламываю руку, он шипит. «Какого хрена? Что происходит? Леон!» Ослабляю хватку, наклоняясь и снова шепчу. «Это ты мне скажи, что происходит!» Он на пару минут затихает, анализирует происходящее. «Ты меня вызвал, я пришел. Ты устроил мне допрос, я ответил!» Попытался разружить Надану и прикончить меня. «Этого не помню!» Надан, сидящая возле него на корточках, кивает. «Похоже, не врет!» И тут до меня доходит, что ментальное воздействие может быть не программой смерти, а подчинением воли, например. Возможно, у Эда был контакт с Баетархом, но это стерто из его памяти, потому он сам не знает, что пытался меня убить, и верит своим словам, а потому их нельзя распознать как ложь. И программа не расценила его действия как противоправное деяние, потому что Эд по доброй воле ничего противозаконного не совершал. Надо, дай надо, наручники или веревку. Девушка отправляется на поиски. Эд говорит, уже не сопротивляясь. И что теперь? Пойдешь в камеру, потому что ты можешь броситься в любой момент, не желая того. Но прежде мы побеседуем, и я кое-что для себя выясню. Крепко связывая руки Эда, он поднимается и садится на стол, растопырив коленки. Его голова опущена, в глазах стоят слезы. — Как же так? — лепечет он. — На мне брат и мама! Я не могу в тюрьму! — Вот сейчас разберемся, как же так. Звенит коммуникатор, отвлекаясь, чтобы ответить Гискону. Выхожу из кабинета. Надана подходит к Эду, бдит. Вызвавший меня Эзер сразу приступает к делу. Как и будут, они нужны уже сейчас, можно сказать, вчера были нужны. Мои люди донесли, что в ближайшее время аборигены собираются штурмовать вышки. Ну а потом нефтекачки приберут к рукам магоны. Или выставят такой счет за услуги, что проще от вышек отказаться. Еще раньше он говорил, что особой опасности местные не представляют. а вышки настоящая локация крепость. Но сегодняшний день показал, как хрупка человеческая жизнь. Чтобы не рисковать, теперь уже в своей стае уточняю, мне нужно понимать масштаб проблемы. Хватит ли сорока человек? Хватит. Местные дикари с древними дрововиками. Главная опасность – наемники Магона, которые им подыгрывают. А если поставить их перед фактом – Действовать в открытую, идти на конфронтацию и рисковать репутацией магонов они не станут. Есть сорок взрослых. Нужно самое современное амбулирование и оружие, огнестрел, не плазма. Наведем порядок на втором уровне, посмотрю, как эти люди в работе, и сегодня ближе к ночи вылетаем на полуостров. Все, включая женщин, владеют оружием рукопашкой. Свяжусь с тобой через полчаса-час. Я немного занят, киллера допрашиваю. — В смысле киллера? На меня только что было очередное покушение, но ничего, отбился. Можно сказать, привык. Потом у меня совещание. Держим связь через Лераттону. Судя по тому, что он не заикнулся о своей жене, она пока в порядке. Возвращаясь в кабинет, сажусь на свое место напротив Эда, кладу руки на стол и сплетаю пальцы. «Теперь рассказывай медленно и подробно, что ты делал с момента, когда первый раз отвез меня на второй уровень». Ненадолго задумавшись, Эд начал рассказ. «Получилось, что провал в памяти во времени случился в тот день, когда он отвез меня в парк, возле которого живут помпири. Затем он пошел в больницу к матери, оттуда домой». А когда добрался, его встретил испуганный брат, была уже глубокая ночь. Но почему-то Эд не придал значения странности, провал во времени списал на стресс. Скорее всего, Эду промыли мозги и допросили его. Влага, что он не знает обо мне ничего компрометирующего и не совсем в курсе, как обстоят дела в оплоте. Зато от Помпилиев забирал меня еще до полигона, и вычислить нужный дом Баэтарху было несложно. Конечно же, он не знал, что там Элиса, и руками формирований, подконтрольных его союзникам Филиным, хотел захватить в плен жильцов, чтобы допросить и выяснить обо мне побольше. Убивать он их тоже не собирался. Догадка захватывает так, что не в силах усидеть на месте я меряю шагами кабинет, не обращая внимания на Эда и на Дану. Получается, Баэтарх может кого угодно подчинить своей воле. — Нет, никого угодно, а многих, иначе у него уже была бы верная армия из послушных пунийцев. — Интересно, перед кем он бессилен? Или, может, его способности имеют ограничения, как и мои? — Набираю ура, который все еще приставлен ко мне для охраны и в качестве советника. Прошу определить под арест Эда, и оказывается, что у Альф есть личные тюрьмы. Задумываясь над вопросом номер два. Полковники Вай Йодане. Третий на повестке дня — создание собственной ЧВК из Трикстеров. У меня брат один дома, — возражает это, выводя меня из раздумий. Можно сделать так, чтобы тебя это не волновало. Подношу палец к виску и имитирую выстрел. Вижу, не подходит вариант. Ты, мой друг, под программой и себе не принадлежишь. Подчиняешься чужой воле. — Потому будешь сидеть под арестом, пока я не придумаю, как тебя избавить от пагубного влияния. Так что возмущение неуместно. Напустив голову, Эд замолкает. Ходит Ра в двух безопасников в черном, они уводят покорного Эда. Ра кидает взглядом, кабинет кивает. — Обживаешься? Хорошо. Отец вел меня в курс дела, теперь жду от тебя подробностей. Значит, Ра в курсе, кто его родители. Киваю на уходящих безопасников. Серьезные ребята. Пока нехватка кадров, нужно человек шесть, чтобы наведаться к полковнику Ваййодану на третий уровень. Он связующее звено полиции и ОПГ. Собираюсь его допросить с пристрастием. Еще раз проверяю Ра. Вдруг и у него программа подчинения. И только после этого говорю... Эйзер сказал, из кого я набираю рекрутов? Да, из Черноротых. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Знаю. Я сейчас с ними свяжусь, уточню, сколько полетит людей, и нужен будет транспортник. Параллельно оружие, бронники, флайеры с пилотами. Здесь у нас огромный пробел, никто не водит флаер. Придется обучать бойцов на симуляторах. Ну а поскольку люди будут переселяться с семьями, «Транспортников нужно два — для бойцов и для мигрантов. Соответственно, на полуострове все должно быть подготовлено. Успеешь?» «Я пока пишу ответственному, чтоб готовил бойцов и переселенцев. Назови время, когда прибудут транспортники». Хмыкнув, Ра шумно выдыхает и, забыв о манерах, с чувством скребет с затылки. «Да, не так все быстро». Бросая на него взгляд, связываясь с Наоманом, надеюсь, что он воспользовался советом и ждет снаружи Зиккурата, иначе я до него не достучусь. Отвечает он, слава богам, сразу же. «Сколько человек поедет, нездоровый? спрашиваю я. Есть возможность поговорить с другими стаями. Нужно больше людей. Количество то же, что я озвучил вчера, девятнадцать мужчин, и ты же понимаешь, что женщин и детей мы не оставим». Потому готовьтесь сразу, прибудут два транспортника. Есть дело на втором уровне, как справимся на Сабанский полуостров, полетите все вместе. Подробности, в том числе время вылета, сообщу в ближайшее время, будьте на связи. Вот так, быстрее, вперед и вперед, не останавливаться, бежать до упаду, потому что иначе осознание настигнет, ударит под дых и буду валяться апатичной куклой. От меня что-нибудь нужно, спрашивает Надана. Пока Ра раздает команды по коммуникатору, вывожу Надану в коридор, чтобы не мешать ему. Кладу руку ей на плечо. Ты и выбрала себе раба? Да, девочку, чтобы Лекс не ревновал. Ты к чему клонишь? Идем к Лексу. Он запустил одну программу, где нужно принимать заявки, связываться с людьми, узнавать детали. Ничего не поняла. Без стука входим к лексу, вперевшемуся в монитор. Он щурится, кивает нам. Я становлюсь слева, Надана справа. «Насчет сайта с жалобами», — говорю я, и он сразу подхватывает. «Запустил, работает, уже есть первые заявки, только принимать их некому». «Пусть этим займется кто-то из ваших рабов. Например, девочка на Наданы, ты, надо понимать, из солидарности выбрал мальчика». Лекс мрачнеет, глядит лобья. Весь мозг вынесла своей ревностью. Она их мальчику приревнует, потому не выбрал никого. Хлопаю его по спине. Выбирает того, кто сможет хорошо работать. «Значит, надо она будет трудиться твоя девочка. Олег, обучишь ее?» Лекс кивает, нервно усмехаясь. Надана возмущенно скидывает брови и упирает руки в боки. Оставляя их наедине». Возвращаясь к РА, который все еще дает распоряжение по коммуникатору. Только одного озадачит, сразу переключается на другого, при этом меняется его голос и тон подачи информации. В коротких перерывах между звонками он принимает входящее, что-то фиксирует в коммуникаторе. Как раз когда он по моей просьбе закупает еду для трикстеров, при... которым приходилось голодать из динамиков, льется голос, что ко мне посетитель. Миранда. Вели ее впустить. Девушка останавливается у входа, собираясь говорить, но замечает беседующего Ра, приближается к столу и шепчет. «Там шесть человек из личной охраны Эзергискона. Гискона. Впустить?» «Спасибо, я выйду сам. А ты пока раздобудь координаты полковника Ваййодана, третья ступень». «Хозяин, вы уверены, что третья ступень, а не четвертая? Гармы редко получают такие звания?» Да, целый полковник Гамма. И называй меня не хозяин, а Леон. Да, х... Леон. Не звони ему и ни о чем не предупреждай. Дальше обращаюсь к прибывшим. Это бравые молодцы, все не ниже полковника. Холеные и раскачанные. Вам задание доставить полковника в Айодану для допроса. Подробности у моей помощницы. Поторопитесь. Ордер, интересуется командир звена. Нам он не нужен, полковник Гамма. Мы имеем полное право вызывать на допрос их без ордера. Исполняйте!» — рявка Ра, тра, в коридор. И бойцы удаляются. А я отключаю панель управления дверью, чтобы ко мне мог прийти кто угодно без предупреждения. Интересно, почему Гескон не использует таких бойцов для защиты своих интересов? Дорого содержать? Элитных бойцов слишком мало? Они отказываются участвовать в боевых действиях. Нужно будет изучить взаимоотношения между гражданами разных уровней. Что и с кем мы имеем право делать, и что альфы могут делать с нами. Примерно через час в мой кабинет с видом хозяина входит подтянутый молодящийся Рекс Доставив его, безопасники удаляются. Их сменяют на Дана и Вера. Сканирую полковника, ему 60, но пластическая хирургия творит чудеса и больше 40 ему не дашь. Прокачан тоже прилично для своих лет. Сила 13, выносливость и ловкость 10. Добираюсь до информации о совершенных преступлениях. Вот это список. Здравствуйте, Рекс, говорю я. Леонард Тальпалес. Вы, наверное, в курсе, кто я? Корси, ворчит он, перекатываясь с пятки на носок и заведя руки за спину. Причина столь внезапного вызова. Сколько гонора. Придется сбить с полковника спесь. На вас поступил весьма убедительный донос, улыбаюсь я. Нужно проверить вашу причастность к исчезновению детей. Не причастен. Он скрещивает руки на груди, напрягается, замирает. Что вы себе позволяете? Если это недоразумение, то мы скоро с вами расстанемся. Следуйте за мной. В сопровождении моих соратников идем в актовый зал, где установлены фальшивые детекторы лжи. Надана усаживает полковника в кресло, подключает браслет и надевает обруч ему на голову. Становимся с ней бок о бок, с серьезным видом смотрим в коммуникаторы. Если вы солжете, мы сразу узнаем. Итак. Загляя каким заслугам, будучи гражданином третьего уровня, вы получили звание полковника? Ваййодан оказывается виртуозным угуном, но на данный молодец, отлично чует ложь. После часа жесткого прессинга мы его раскололи, и он признался в половине преступлений. Еще через час, сообразившим их праве лишить его не только должности, но и жизни... Выдал имена и адреса преступных боссов, с которыми контактировал, а также оборотней в погонах. В итоге приходится пощадить старого лиса, но заключить под стражу до тех пор, пока не разберемся с главарями. Еще неплохо бы совершить рейды по питомникам, где детей выращивают на органы. передаю список миранде с просьбой в кратчайшие сроки собрать информацию по упомянутым лицам на данное отводят отводит дана кра и пока он выругавшись пытается его дистанционно пристроить камеру я остаюсь в кабинете один и начинаю задыхаться мысли о питомниках и о том что там каждый день умирают дети становятся ненужными, далекими и улетучиваются. Разум заполняют пустота и понимание, что мне плевать на этот мир, на прокачку, дочь Гискона, сестру Байтарха на Кипресе, которую надо наведаться, да на саму жизнь плевать. На губах появляется вкус гупой лисы. Пальцы ощущают тепло ее кожи. Открывается дверь, широким шагом входит рам и отчитывается. Транспортники готовы, придут сюда через полчаса. Все закупки сделаны, но экипировка на обум. Жилье на Сабанском полуострове для переселенцев готовят. Как я понял, мигранты полетят не сразу, а только когда сделаешь свои дела здесь. План действий есть? Есть, лгу я, рассчитывая разобраться по ходу дела. Прямо души вылетаю. Пока буду снаряжать на подвиги трикстеров, обдумаю, стоит ли подключать полицейских к операции.